Страница 330. Буддизм Чань, Дзен. Возникло это течение в форме эзотерической секты. Название Чань произошло от санскритского Тхиана, сосредоточение, медитация. Древнее буддийское направление, школа Тхиана, Призывала своих последователей чаще отрешаться от внешнего мира и, следуя древнеиндийским традициям, погружаться в себя, концентрировать свои мысли и чувства на чем-либо одном, сосредоточиваться и уходить в бескрайние глубины сущего и таинственного. Целью Дхианы было достижение транса в процессе медитации ибо считалось, что именно в состоянии транса человек может дойти до затаенных глубин и найти прозрение, истину, как это случилось с самим Гаутамой Шакьямуни под деревом Бо. Сутры Дхианы были переведены на китайский язык еще Даоанем. Впоследствии они стали широко известны в китайских буддийских монастырях. Легенда повествует, что Чань-буддизм возник в Китае после того, как туда переселился из Индии в начале 6 века знаменитый патриарх индийского буддизма Бодхидхарма. На вопрос принявшего его известного покровителя буддизма императора Уди из династии Лян, как будут оценены его заслуги, строительство монастырей и храмов, копирование сутр, предоставление буддистам льгот и пожертвований, Бодхидхарма будто бы ответил, что все эти деяния ничего не стоят, все суть прах и суета. После этого патриарх покинул разочаровавшегося в нем Уди, удалился с группой последователей и положил начало новой секте Чань. Это легендарное предание обычно подвергает сомнению, считая, что ранний этап истории секты теряется в веках, тогда как подлинная и документированная ее история начиналась с 7 века, когда после смерти пятого патриарха, имевшего свыше 500 последователей, секта распалась на северную и южную ветви. Звания шестого патриарха стали оспаривать двое. Шэнь Сю, бывший сторонником традиционной точки зрения, согласно которой просветление – это закономерный результат длительных усилий и напряженных раздумий в процессе медитации, и Хуэй Нэн, противопоставивший этому каноническому тезису идею, о внезапном озарении в результате интуитивного толчка. Страница 331. Вскоре более каноническая северная ветвь пришла в упадок и практически заглохла, а идеи хуэй Хуэйнена, нашедшей отражение в известной сутре Шестого Патриарха, стали основой для последующего развития секты в ее китайском Чань и японском Дзен вариантах. Чань-буддизм был плотью от плоти Китая, так что многие авторитетные специалисты считают его китайской реакцией на индийский буддизм. Действительно, учению Чань были присущи трезвость и рационализм китайцев, которые оказались напластованы на глубочайшую мистику индобуддизма. буддизма Начать с того, что чань-буддизм низвергал все канонические буддийские ценности. Не следует стремиться к туманной нирване, учил он, едва ли там, да и вообще в будущем, кого-нибудь ожидает что-либо заманчивое. Стоит ли ограничивать себя всегда и во всем, во имя неопределенной перспективы, стать Буддой или Батисаттвой? Да и зачем все это, для чего? Надо обратить свои взоры к жизни, научиться жить, причем жить именно сейчас, сегодня, пока ты жив, пока ты можешь взять от жизни то, что в ней есть. Казалось бы, это рационалистический эгоизм, гедонизм, вообще не имеющий отношения к религиозной мысли и к отеческим идеалам. Но нет, здесь не идет речь о чувственных наслаждениях, которые, кстати, отвергаются и буддизмом и конфуцианством. Чань буддизм звал к иному. Как бы воскресив в китайской мысли идеи раннего философского даосизма и многократно обогатив эти идеи за счет неисчерпаемых глубин индийской мистики, он призывал своих последователей не стремиться вперед, не искать истину и не пытаться достичь нирваны или стать Буддой. Все это прах и суета. Главное в том, что истина и Будда всегда с тобой. Они вокруг тебя. Надо только уметь их найти, увидеть, узнать и понять. Истинные Будды вокруг и во всем, в пении птиц, в нежном шелесте листвы, в дивной красоте горных хребтов, в умиротворенной тиши озера, в сказочной строгости природы, в разумной сдержанности церемониала, в очищающей и просветляющей силе медитации, Наконец, в радости труда, в скромном величии простой физической работы. Кто не видит Будды и истины во всем этом, тот не сможет найти их ни на небе, ни в раю, ни сегодня, ни в отдаленном будущем. Страница 332. Словом, нужно уметь жить, познавать жизнь, радоваться ей воспринимать ее во всем ее богатстве, многообразии и красоте. Чань-буддизм ставил в центр своего внимания свободного от обязанностей и привязанности человека, готового отрешиться от мирских забот и посвятить всего себя умению и искусству жить, но жить только для себя. В этом индийской традиции в чань-буддизме решительно восторжествовало над китайской. Познать истину чань буддизма и принять его принципы было непросто. Для этого требовалась специальная длительная подготовка. Подготовка и посвящение обычно начинались с парадоксов. Первым из них было решительное отрицание знаний, особенно книжных, канонических. Одна из основных доктрин чань гласила, что основанный на писанных догмах интеллектуальный анализ не проникает в сущность явления и не способствует успеху в постижении истины. Зачем напрягать ум и тем более загружать его книжной мудростью, когда можно дать полный простор интуиции и самовыражению и полностью отринуть каноны и авторитеты? Именно так следует понимать ставший хрестоматийным завет известного мастера Чань-буддизма и Сюаня, 9 век. Убивайте всех, кто стоит на вашем пути. Если вы встретите Будду, убивайте Будду. Если встретите Патриарха, убивайте патриарха Иными словами, ничто не свято перед лицом великого сосредоточения индивида и внезапного его озарения и просветления, постижения им истины. Как постичь истину? Этот вечный вопрос мыслителей Чань-буддизм решал до удивления просто и парадоксально. «Истина есть озарение». Оно не сходит на тебя внезапно, как интуитивный толчок, как внутреннее просветление, как нечто, что нельзя выразить словами и образами. К постижению и принятию этого озарения нужно готовиться. Однако и подготовленный человек не гарантирован, что постигнет истину. Он должен терпеливо ждать своего часа. Ещё вчера Еще минуту назад он мучительно размышлял и терзался, стремясь постичь непостижимое. Но вдруг его посетило нечто, и он сразу все понял, постиг истину. В практике чань и дзен-буддизма обычно использовали различные методы искусственного стимулирования внезапного прозрения, резкие окрики, толчки, даже удары, которые неожиданно обрушивались на погруженного в транс и задумавшегося, ушедшего в себя человека. Страница 333 Страница 333 Считалось, что в этот момент человек должен особенно остро среагировать на внешнее раздражение, и что именно в этот момент он может получить интуитивный толчок, на него может снизойти озарение, просветление. В качестве средства стимулирования мысли, поиска, напряженной работы мозга, Чань-буддизм широко использовал практику загадок. Гуньянь, японская Куан. Постичь смысл Куана посредством логического анализа невозможно. Вот пример. Удар двумя руками хлопок. А что такое хлопок одной ладонью? Между тем, абсурдность и нелепость таких куанов для чань-буддистов были лишь кажущимися чисто внешними. За этим внешним следовало искать глубокий внутренний смысл, находить наиболее удачный, нередко парадоксальный ответ, на что у начинающих подчас уходили долгие годы, на протяжении которых оттачивалось мастерство ученика. Готовясь к посвящению в мастера, он должен был уметь быстро раскрывать сложные логические хитросплетения. Еще одним важным и парадоксальным методом поиска истинной подготовки посвященного к озарению, к интуитивному толчку, были диалоги венда, японский мондо, между мастером и его учеником. В процессе этого диалога, когда обе стороны обменивались друг с другом лишь краткими репликами, зачастую внешне почти лишенными смысла, значение имели не столько сами слова, сколько общий контекст, даже внутренний подтекст диалога. Мастер и ученик вначале как бы настраивались с помощью случайных взаимных сигналов на общую волну, а затем... Задав друг другу тон и код беседы, они начинали диалог. Цель его – вызвать в сознании настроенного на волну мастера ученика определенные ассоциации, резонанс, что, в свою очередь, служило подготовке ученика к восприятию интуитивного толчка, озарения, просветления. Чань-буддизм – оказал огромное влияние на развитие китайской, японской и всей дальневосточной культуры. Многие выдающиеся мастера литературы и искусства были воспитаны на парадоксах, куанах и идеях этой секты. Однако при всем своим огромном значении в жизни Китая Чань-буддизм всегда оставался сравнительно малочисленной эзотерической сектой, располагавшей лишь несколькими известными центрами-монастырями. Страница 334. Более того, с течением времени китайский чань-буддизм понемногу терял свою первоначальную оригинальность и экстравагантность. Подчиняясь общему стилю монашеской жизни, буддийские монастыри школы чань в позднесредневековом Китае ужесточили дисциплинарные нормы и стремились более строго регламентировать образ жизни чаньских монахов, что в конечном счете заметно сближало чань с иными функционировавшими в Китае сектами-школами буддизма.